Глава 8. Выйдя из апартаментов, я обнаружила своего охранника, уже тихо лежавшего возле стены. Арнир был жив, но находился под мощными сонными чарами. Взглянула на Лоя и одобрительно кивнула. Он мастерски устранил преграду и причём сделал это беззвучно. Что ж, это дало нам немного времени добраться до подземелья незаметными. Но как только я начну снимать с дверей защиту, дворец мгновенно взбудоражится, и тогда уж точно счет пойдет на секунды. Это не надолго. Сухо уронил он, вернее, было бы убить. Не надо никого убивать, поморщился я. Постараемся успеть. Поджала губы, не очень-то веря в благополучный исход данного мероприятия. Если нас поймают, то все радуше урлана исчезнет. Думать об этом не хотелось. Сейчас я пыталась настроиться на лучшее и надеялась на удачу. К тому же, теперь я не одна. Со мной верный Лой, а это многого стоит. Незаметно прокравшись по коридорам и спустившись на первый этаж, мы подошли к двери, ведущей в подземелье. Остановившись, я взглянула на неё сквозь магическое зрение. Сеть, которая оплетала вход, была настолько сложной, что мне не сразу удалось найти узелок. Распутывая плетение, я нервничала и успокоиться не получалось. Мне казалось, что вот прямо сейчас охранник очнётся, даст тревогу, подняв весь дворец на уши, и нас с Лоем схватят. В конце концов, я добралась до последнего узелка и потянула. В этот же миг во дворце грянула тревога. По стенам прошла лёгкая вибрация, и магическая защита рухнула. Не теряя времени, я распахнула дверь и запустив магический пульсар, устремилась внутрь подземелья. Лой, неотвязной тенью, следовал за мной, прикрывая мне спину. Наконец, коридор оборвался аркой, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть. Внутри, словно живая, шевелилась непроницаемая мгла. Остановившись, я снова прибегла к магическому зрению. Так и есть. Мгла была необычной, и руки к ней лучше было не совать. Существовала огромная вероятность остаться без пальцев. Но она здесь явно не проста, что-то же это мгла скрывает. Наверное, я произнесла мысль вслух, потому что мне ответили. Конечно, не проста, Тиана, хмыкнул Урлан, заставив меня вздрогнуть и резко обернуться. Жаль только, что тебе не хватило ума сюда не соваться. Вздрогнув, я резко обернулась и попятилась, понимая, насколько Урлан опасен. Если он мою бабушку запер в подземелье почти на 20 лет, то страшно подумать, что может сделать с внучкой. Да уж, как я и предполагала, Урлан оказался здесь быстрее, чем мы успели заглянуть за мглу. Теперь узнать, что же он там скрывает, не получится. Самим бы спастись. Взгляд тени потемнел. Лой неотрывно следил за Урланом, готовый в любой момент вступить в бой. И ведь он прекрасно понимал, что против Альфара не выстоит, но всё равно отступать не собирался. "Что там?" нарушила я напряжённое молчание. "Какая разница, Тиана?" вопросом на вопрос ответил дед. "Если оно запечатано, значит, на это есть свои причины. Я не могу просто так уйти". С нажимом произнесла я, глядя в глаза правителю. А тебя просто так никто и не отпустит. Усмехнулся он и приказал страже. Или ты действительно думала, что всё будет так просто? Не думала, покачала головой я, медленно отступая. Я бы не советовала к ней прикасаться, бесстрастно произнёс он, взглянув на клубящуюся за моей спиной мглу. Если, конечно, жить ещё хочется. Я замерла как вкопанная, не решаясь оглянуться и посмотреть, насколько близко стою к арке. Казалось, стоит мне немного отвлечься, и Урлано мгновенно даст приказ своей страже для атаки. И всё же я хочу знать, что скрывается за мглой. Попыталась настоять на ответе. Там мои родители? Может и там? Губы Урлано скривились в лёгкой усмешке. А может и нет. Тебе всё равно этого не узнать, так что советую не делать глупостей и вернуться в покое. Но теперь я стану не гостьей, а пленницей, верно? Прищурилась, ловя каждую редкую эмоцию на его лице. У тебя нет выбора, просто сказал он. Я не хочу, Урлан продолжала что-то говорить, но я уже не слушала. В голове раненными птицами бились одни и те же слова: нет выбора. Как же меня злило чувство загнанности в ловушку, словно я одичка какая-то. Внезапно послышался отдалённый грохот. В тот же миг стены вдрогнули, а с потолка подземелья посыпалась мелкая крошева. Я замерла, пытаясь понять, что происходит. Неужели Урлан задействовал какое-то заклинание? Но нет, он тоже нахмурился, прислушиваясь к магическим эманациям, а спустя мгновения поморщился. Кажется, у нас гости. произнёс металлическим голосом он прежде чем раздался ещё один удар из потолка посыпались камни покрупнее он вспомнил всё как добился практически неоспоримой власти став первым инквизитором как заставил кираю работать на себя и шпионить за таргаром сиери даже не подозревая что однажды сам её полюбит но она всегда утратит шанс на ответное чувство Вспомнил и то, как запечатал в себе тьму, в последний миг сняв с матери Тианы клеймо принадлежности и отправив в верхний мир, спасая тем самым ей жизнь. И теперь понимал, почему его дракон выбрал своей парой именно Тиану. Он почувствовал в ней кровь той, на кой уже была когда-то метка, но это не имело значения. Сейчас для него Тиана стала той единственной, ради которой он был готов пустить весь мир под наковальню, лишь бы его пара была жива и счастлива. А Кирайя, что ж, она в его душе навсегда останется тёплым воспоминанием, не более. Мия ушла, а спустя какое-то время явился лекарь со специальным настоем, после которого Рэджен провалился в глубокий и тревожный сон. Где-то глубоко в подсознании его дракон нервничал, но лекарство было таким сильным, что вскоре и он затих. Кариастель проснулся лишь когда за окном окончательно стемнело. Всё ещё не понимая причины своей тревоги, он вышел из покоев и приказал страже у его дверей проводить его к Тиане. "Простите ваше высочество", склонив голову, ответил один из воинов. "Мы не знаем, где расположены апартаменты госпожи Так да сопроводите меня к принцессе Мии, заявил он, чувствуя неладное. Один из стражников поклонился и повёл Реджена вдоль коридора, пока не остановился возле двустворчатых дверей, возле которых тоже нёс службу караул из двух воинов. Увидев Реджена, они расступились. Войдя в комнату сестры, Кариастель увидел её возле окна. Она смотрела невидимым взглядом в сторону горизонта. И не сразу заметила его появление. Ты уже проснулся, констатировала она. Как самочувствие? Нормально, ответил он. Я бы хотел поговорить с Тианой. Не подскажешь, где находятся её покои? Боюсь, я не могу тебе в этом помочь, грустно улыбнулась она, потому что не знаю, где она и как исчезла из покоев. Хочешь сказать, что она сбежала? мрачнее спросил Реджен. И какие же у неё для этого были причины? Понятия не имею, пожала плечами она. Но если она действительно твоя истинная пара, ты с лёгкостью почувствуешь её местоположение, как только обратишься в дракона. Несколько мгновений он так и стоял, сверля сестрой взглядом, хотя и чувствовал, что сейчас она ответила правду. Мия действительно не знала, куда делась Тиана, и в глубине души тоже беспокоилась за девушку. Спустя несколько минут Реджен уже взмыл в небо и летел в сторону дворца Урлана. Климо, как путеводный маячок, вёл его безошибочно к цели. Сопроводить принцессу в апартаменты, приказал Урлан. А если начнёт упираться, то силой. Больше не сказав ни слова, он исчез в портале, а спустя секунду удар повторился. Я видела, как по стене расползаются мелкие трещинки. Подземелье в любой момент могло обвалиться. Пройдёмте, ваше высочество, обратился ко мне один из стражников. Здесь оставаться опасно. Я была полностью с ним согласна, но не могла просто так уйти. Что-то внутри настойчиво тянуло меня в этом углу, а я привыкла доверять своей интуиции. "Ой, я остаюсь", заявила я. "Я понял", мрачно уронил тень. "Делай, что считаешь нужным". и двинулся в сторону вооружённых до зубов альфаров. Благодарно улыбнувшись, я развернулась к Арке и призвала свой дар. В мгновение ока всё подземелье озарило слепящим светом. Протянув руку, я аккуратно коснулась мглы. Субстанция обжигала, но это чувство было терпимым. Наконец решившись, шагнула вперёд. Мой свет всё так же пронзал окружающее пространство. Мало по малу мгла начала рассеиваться, не выдержав напора моего дара. Я чувствовала, что силы уже на пределе, но не отступала, продолжая отдавать силу. Деваться все равно было некуда. Если я сейчас сдамся, то оставшаяся за аркой мгла просто меня уничтожит. Я даже пикнуть не успею, и никто мне не поможет, потому что для Лои прикосновение к этой субстанции тоже смертельно. Я не знала, сколько ещё смогу продержаться. Наверное, уже недолго, судя по тому, как силы стремительно убывают, а перед глазами пляшут красные и тёмные пятна. Скоро истощится и мой внутренний резерв, и тогда, внезапно я поняла, что оглы больше нет. Всё ещё не в силах поверить, что справилась, оборвала поток энергии и упала на колени. Мне нужно было несколько мгновений, чтобы хоть немного перевести дух и прийти в себя. Прежде тратить столько сил мне не приходилось. Впрочем, как и противостоять настолько могущественному заклинанию, да, стоит признать. Урлан действительно один из самых сильных среди альфаров. Наверное, только мой отец сможет ему противостоять, и то потому, что являлся хранителем мира и имел артефакт времени, который, к слову сказать, теперь у меня. Поднявшись, я огляделась и тут же заворожённо застыла, увидев прозрачные кубы в которых были заключены мои родители. Несколько мгновений я пыталась понять, как уничтожить эти прозрачные кубы и не причинить вред родителям, но решение так и не пришло. Казалось, что грубая сила просто уничтожит кристаллы и тех, кто находится внутри, а подобрать ключик к плетению этого заклятья я так быстро бы не смогла при всем желании. Я не знала, что делать, не знала, как быть. Рисковать их жизнью я не могла. Прикрыв глаза, я попыталась уловить потоки магии, окружающие кубы, но не смогла. Манации в подземелье словно все разом пришли в хаос, переплетаясь так, что невозможно было их различить. Магическое зрение тоже не помогло. Я так и не обнаружила слабого места в этих ловушках. Сейчас я не задавалась вопросом, почему Урлан так поступил с собственной дочерью. Важнее было освободить и маму, и отца из плена. Но я не знала, как это сделать. Даже артефакт времени в данный момент был бесполезен, потому что я не знала, как им пользоваться. Возможно, в умелых руках он разрушил бы удерживающее моих родителей заклинание, но не в моих. Я оглянулась, надеясь на помощь Лоя, но там за аркой шёл не шутошный бой. Всё, что сейчас я могла, помочь Тени и надеяться, что вместе мы справимся с альфарами и с кубами-ловушками. решительно направилась к арке, призывая остатки своей силы. Да, я понимала, что если использовать магию дальше, то мой внутренний резерв полностью истощится, и тогда я умру. Но и этот довод не заставил меня остановиться. Поравнявшись с слоем, я пустила в ход собственную силу. Пусть этого хватит ненадолго, но даст тени преимущество в атаке. Хотелось бы верить, что этого окажется достаточно, чтобы хотя бы оглушить стражников Урлана, и у нас появится время, чтобы распутать заклятие ловушек. "Тянь, уйди", прорычал Лой. Видимо, он уже знал, что мои силы на пределе. "Я и сам справлюсь. У нас нет времени", хрипло ответила я, уже чувствуя головокружение. "Я нашла родителей, и им нужна помощь". Красные буркалы опасно прищурились. Но я уже не обращала внимания на лоя. Все мои силы уходили на то, чтобы контролировать свою силу и направлять её вперёд. Но с каждым мигом это становилось всё труднее и труднее. В какой-то момент в глазах потемнело, а я не ощутила под ногами опоры. Мир стремительно исчезал, и я вместе с ним. Тиана. Голос тени доносился, как будто издалека. Он тряс меня за плечи и тревожно заглядывал в глаза. Но раз он рядом, значит, мне удалось. Что? Я нахмурилась, пытаясь припомнить последние события, но мало по мало память все-таки возвращалась. Мне нужна твоя помощь. Собственный голос прозвучал как-то хрипло. Родители там за аркой, но без тебя мне их не вызволить. Я осеклась. сил не было. Сознание то и дело нарывалось ускользнуть, и, если честно, я не знала, как долго ещё смогу продержаться. "Я понял", серьёзно сказал тень. "Пока ты была без сознания, я видел эти кубы, но моих сил их разрушить, не причинив вреда твоим родителям, не хватит. Здесь нужна более сильная и тонкая магия". "Артефакт времени подойдёт?" слабо улыбнулась я, вытащив из кармана часы. Ты сможешь ими воспользоваться? К сожалению, нет, покачал головой Лой. Я прикрыла глаза, отчаянно думая, что же делать? Попробовать самой? Но не факт, что не справившись с энергией артефакта, я не спалю всё подземелье. Но деваться-то мне всё равно некуда, придётся рискнуть. Сжав часы в руке, я с трудом поднялась и направилась к кубам. Лой неслышной тенью ушёл следом. Судя по выражению его лица, моя затея ему не нравилась. Что ж, стоит признать, мне тоже. Когда вы освободишь силу часов, не забудь, что счёт пойдёт на секунды, предупредил тень. Если замешкаешься, то артефакт поглотит твою силу. А раз в тебе почти полностью пустой резерв, то он будет поглощать твою жизненную силу. Да уж, проблема. Скажем так, я и так едва стою на ногах. А если ещё и часы отца начнут тянуть из меня энергию, я вообще свалюсь здесь замертво. Значит, я должна успеть освободить родителей, прежде чем артефакт решит меня сожрать. Приблизившись к кубам, я остановилась. Глядя на часы, я медлила, опасаясь, что не справлюсь с поставленной задачей. Наконец, отбросив все мрачные мысли, я открыла крышку и увидела вместо циферблата обычные шестерёнки. Мгновение И они закрутились, все набирая и набирая темп. В этот же миг ощутила выброс огромной энергии. Сила артефакта буквально давила на меня, и ушло еще несколько драгоценных мгновений, прежде чем мне удалось подчинить эту силу. Но все-таки я справилась и направила ее на кубы. Мало по-малу они начали мигать и искриться, пока, наконец, не взорвались ослепительными искрами. Первый удар пришёлся по защитному куполу. Барьер заискрился, но всё-таки устоял. Что ж, никто и не говорил, что будет просто. Всё же Урлан, не за красивые глаза, стал правителем светлых и тёмных альфаров. Но Рэджен прекрасно знал, на что тот способен, и теперь знал, на что способен сам. Спустя мгновение послышалась тревога. На защиту дворца вышли альфары, заняв оборонительные позиции. Прищурившись, Греджен пустил в ход тёмную энергию. Стелясь по земле, она стремительно достигала купола и в считанные секунды поглотила барьер, а затем потянулась к дворцу. Защитники выставили магические щиты, но толку от них не было. Кариостель видел, как они падают, не в силах вынести давление его ауры. Пока он никого не убивал, но если вдруг придётся, его рука не дрогнет. Тема временем, устранив воинов Урлана, Тема двинулась дальше и подобно тарану ударила по величественному строению. Дворец содрогнулся, по кладке разбежались мелкие трещинки. Следующий удар мог довести дело до конца и сравнять твердыню Урлана с землёй, но Реджен знал, что где-то там внутри здания находится Тиана, и не хотел навредить девушке. Поэтому он с трудом усмирил свою тьму. А спустя мгновение увидел, как на расстоянии косой саженей от него открывается портал. Что ж вам всем сегодня так не и мется? хмыкнул Урлан и принял боевую ипостась. Сначала одна, затем другой. Вы явно сговорились. Я пришел за твоей внучкой. Поморщившись, произнес Реджин. Если отдешь Тиану по-хорошему, сможешь сохранить многое, в том числе и свою жизнь. Некрасиво начинать сугрос. от ироничного тона правителя Альфаров не осталось и следа. Впрочем, это уже не важно. Его глаза опасно сузились, а в руке появился сияющий меч. Он явно не собирается отступать, понял Реджин. Что ж, тем хуже для него. Взлетев, Альфар устремился в бой. Его меч ослеплял и дезориентировал, а Реджин с трудом уходил от молниеносных атак и пока не мог нанести ответный удар. Для этого ему нужно было увеличить расстояние, и Орлан не позволял этого сделать. Но там, где нет возможности применить свою магию, в ход пойдёт тёмная аура сущности. Чёрные щупальца устремились к правителю альфаров. Теперь не Реджен, а именно он вынужден был отбивать многочисленные атаки и вертеться волчком, чтобы не попасть под удары тьмы. Кариостель замер, Сущность в его сознании лековала и не пыталась это раскрыть. Ещё немного, и последняя печать рухнет. Внезапно он ощутил выброс колоссальной энергии, которая показалась ему знакомой. Урлан тоже замер, прикрывшись магическим щитом, и взглянул в сторону дворца. С его губ сорвалось тихое проклятие, и Реджен понял, что что-то явно пошло не по плану правителя Альфаров. И это понимание, вопреки всему, не радовало. потому что он наконец-то понял, почему высвобожденная энергия показалась ему знакомой. Там, во дворце, пошла вход магия артефакта времени, которым он недолгое время владел. А спустя ещё несколько мгновений внутри образовалась давящая пустота, и он понял, что Тианы больше нет. Я с трудом разлепила глаза. В ушах звенело, перед глазами плясали красные круги. Тело и вовсе казалось чужим. Проморгавшись, я огляделась и поняла, что лежу уже не на каменных плитах подземелья, а в чистой, мягкой постели, да к тому же в собственной спальне. Но как я здесь оказалась? И что произошло там, в нижнем мире, после того, как кубы лопнули? Я нахмурилась, пытаясь вспомнить последние события. Воздух вокруг буквально трещал от перенапряжения магических потоков, а шестерёнки продолжали бешеный бег, вытягивая из меня жизненную энергию. Несколько мгновений ушло, чтобы закрыть крышку на часах. Руки тоже не слушались, пальцы словно онемели. Я поморщилась, стоило осознать, что ещё немного, и я бы точно умерла. Больше никогда я ни за что не воспользуюсь этим артефактом. И как только отец сможет им управлять, не понимаю. Она очнулась, услышала я голос Мины. Да что же ты такая бедовая, у меня девненька. Запрыгнув на кровать, тыквочка состроила укоризненную гримасу. Знала бы я, что на тебя демоны охоту устроили, ни за что бы от себя не отпустила. Как я волновалась-то, чуть вся не поседела. Я скептически нахмурилась, глядя на абсолютно лишённую волос тыквочку. Даже стало интересно, где именно она посидела, но спрашивать её об этом не стала, иначе начнёт ворчать и не остановится. А мне сейчас было так паршиво, что боюсь её ворчание просто добьёт меня окончательно. Как я здесь оказалась и что с моими родителями? хрипло спросила я. У меня получилось? Мне сейчас не то, что говорить, даже думать было сложно. Но тем не менее, я нашла в себе силы немного приподняться и взглянуть на мину. "Ещё как получилось!" восторженно заулыбалась тыквочка. "Это же надо, починить себе артефакт времени. Это, скажу я тебе, не многим под силу, а ты справилась". Я с трудом улыбнулась и снова откинулась на подушке. Конечно, использование отцовских часов чуть не лишило меня жизни, но я ни капли не пожалела, что решилась на этот шаг. А где родители? – прохрипела я. Я здесь, милая. Услышала я мамин голос. Благодаря тебе с нами все в порядке. Мама присела на краешек постели, накрыла ладонью мою руку и нежно улыбнулась. Я очень тобой горжусь, Диана. А где отец? С трудом оглядев комнату, спросила я. Сама знаешь, его долгое время не было в верхнем мире. В миг погрустнев, ответила она. И у него появились неотложные дела. Ясно, вздохнула, снова попытавшись приподняться. А Кариостель Рейджен, он не вернулся в верхний мир.